Глава 12. Принцип 6. Стандартные задачи. Основа непрерывного совершенствования и делегирования полномочий сотрудникам. Чем бы ни занимались ваши сотрудники, к предложению стандартизировать свою работу они, скорее всего, отнесутся примерно одинаково. Скажут, что занимаются профессиональной деятельностью, творческого характера, и любая задача, которую они решают, является единственной в своем роде. Если вы не работаете на производстве, возможно, вы удивитесь, узнав, что даже рабочие на сборочной линии убеждены, что они обладают сноровкой и мастерством, которые позволяют им делать свою работу лучше других. Но определенный уровень стандартизации возможен всегда. И, как мы увидим, представляет собой основу процессов с точки зрения подхода Тойоты. Стандартизация задач стала настоящей наукой, когда массовое производство вытеснило ремесленную организацию труда. Значительная часть современного производства и стандартизации базируется на принципах организации производства, которые впервые установил Фредерик Тейлор, отец научного менеджмента. На автомобильных строительных заводах появилась целая армия инженеров по организации производства. Такие инженеры были повсюду. Они подсчитывали каждую секунду, затраченную рабочим на выполнение задания, и пытались выжить из рабочей силы все, что можно. Открытые и честные рабочие которые делились с инженерами наработанными навыками, вскоре обнаруживали, что рабочие стандарты повысились, и скоро их работа станет еще более напряженной, хотя на надбавку рассчитывать не приходится. Поэтому многие рабочие не торопились рассказывать об известных им приемах и изобретенных ими трудосберегающих приспособлениях. Когда инженер по организации производства занимался своими исследованиями, они специально работали медленно, чтобы впредь от них не требовали слишком многого. Заметив это, инженеры по организации производства стали наблюдать за операторами тайком, чтобы выяснить их обычный темп работы. На основе анализа временных затрат и эффективности изменялись должностные инструкции и круг обязанностей работника. Это часто приводило к трудовым спорам с участием профсоюзов и становилось главной причиной конфликтов между руководством и рабочими. Теперь компании используют компьютеры, которые отслеживают движение человека с высокой точностью и немедленно сообщают о производительности каждого рабочего. Поскольку люди знают, что они под наблюдением, они думают только о количестве, часто в ущерб качеству. Как ни печально, вместо того, чтобы думать о предназначении своей компании или принципах ее работы, они становятся рабами цифр. Но подход Toyota к стандартизации задач демонстрирует, что все может быть совсем иначе. Компания «Форд Мотор» была одной из первых гигантов массового производства, в которых применялась жесткая стандартизация на движущейся сборочной линии. И подход «Тойоты» к стандартизированной работе сформировался отчасти под влиянием взглядов «Генри Форда». Несмотря на то, что компания «Форд» в конце концов погрязла в бюрократизме, Взгляды самого Генри Форда на стандарты были совсем иными. Его точка зрения была близка к установкам Тойоты. Еще большее влияние, чем Генри Форд, оказало на идее стандартизации методологии и философии американской военной программы Обучение в промышленности. Эта программа была создана во время Второй мировой войны в 1940 году для расширения производства в целях поддержки вооруженных сил союзных держав. В ее основе лежало убеждение, что изучать методы организации производства следует, применяя их в цехе, и что стандартная работа должна быть результатом совместных усилий бригадира и рабочего. Эта программа оказала сильное влияние на подход «Тойоты», который заключается в том, что нужно искать первопричину, увидеть происходящее своими глазами и учиться на практике. Она стала основой принципов стандартизации в Тойоте. Стандартная работа на производстве в Тойоте не сводится к составлению перечня шагов, которому должен следовать оператор. Стандартная работа включает в себя три элемента. Время такта последовательность выполнения операций и количество запасов, которое должно быть в наличии у данного рабочего. В этой главе вы узнаете что в рамках подхода Тойоты практика стандартной работы была коренным образом переосмыслена, как случилось и со многими другими организационными процессами. То что казалось негативным или неэффективным в тойоте становится позитивным И продуктивным, и вместо того, чтобы вызвать конфликты между рабочими и руководством, сплачивает команду. Вы узнаете, что стандартная работа никогда не считалась в Тойоте инструментом управления, который навязывается рабочим вопреки их желанию. Речь идет не о жестких стандартах, которые заставляют действовать механически и убивают вкус к работе. Напротив, Стандартная работа расширяет возможности рабочих и является основой для инноваций на рабочем месте.